Умнов легко повернул руль, плавно вписался в поворот, и сразу ветер ворвался в салон, чуть смазал по физиономии, но тут же высвистил обратно на волю. Где ему слабому до умеренного с быстрым умновым тягаться? «Хорошо иду», — разнеженно подумал Умнов. «Мир прекрасен, времени у меня навалом, целый отпуск, скорость за сотню». Движок фурычит как надо, есть в жизни счастье. Подумал он так опрометчиво, и немедленно был наказан. Из придорожных кустов спору выпрыгнул на шоссе бравый партизан-гаишник, таившийся до поры в глухом секрете, взмахнул полосатой палкой, прерывая безмятежное счастье умного, который, кстати, он сам изглазил. умно злобно вмазал по тормозам, вырулил на обочину, слегка про себя матерясь, достал из кармана тех паспорт, права, журналистское могучее удостоверение, это на крайний случай, и вышел из машины. Партизан тут как тут. Инспектор Гаи др-др-др, невнятно представился он. Позвольте документики. Но козырнул, но обаятельно улыбнулся. но сверкнул золотым красивым резцом, серебряным капитанским погоном, латунными начищенными пуговицами. Одно слово — металлист. — А, собственно, в чем дело? Не без высокомерия, но и без хамства, — спросил Умнов. — А, собственно, ни в чем. Простая проверка с целью выяснения точного статистического баланса опять козырнул явно довольной научной фразой. — Выясняйте, — успокоился Умнов. поняв, что его суперскоростные маневры остались незамеченными. Протянул права и техталон партизану, а удостоверение заначил. Их впрямь незачем зря размахивать. Не для того выдано. Партизан-капитан по имени Др-Др-Др документы внимательнейшим образом изучил, вернул владельцу, спросил ласково. «Далеко ли путь держите, Андрей Николаевич?» «На юг», — туманно объяснил Умнов. На знойный юг, товарищ капитан. Туда, где улетает и тает печаль, туда, где расцветает миндаль. Не близко, вроде бы расстроился капитан. Ночевать где будете? Где Бог пошлет? Дело-то к вечеру. Мелко и будто бы даже подобострастно засмеялся капитан. Пора бы и о Боге вспомнить. Вспомню, вспомню. Вот проеду еще часок и вспомню. Честно говоря, Умнов недоумевал, с чего это представитель серьезной власти таким мелким бесом рассыпается. Какого ляда он советы бесплатные раздает и в ненужные подробности вникает. Не нравилось это Умнову, потому спросил сухо официально, могу ехать? В любую минуту, уверил разлюбезный капитан. Только один вопросик, самый последний. «Вы кем у нас по профессии будете?» «Журналистом я у вас буду», — сказал Умнов. «А также был и есть. Теперь все?» «Все, счастливо вам!» И помахал Умнову своим черно-белым скипетром. Но вот странность. Садясь в машину, Умнов увидел в панорамном зеркале заднего обзора, как льстивый капитан доставал карманную тайную рацию и что-то в нее быстро наговаривал, что-то интимно нашептывал, то и дело поглядывая из-под козырька фуражки на умновской жигуль. «По трассе передает сучара», — озлился умнов. «Чтоб, значит, пасли меня, конспираторы рублевые. А вот фиг вам!» И резко газанул с места, не пожалел сцепления, только гравием из-под колес выстрелил. А за поворотом, за длинным и скучным тягуном, За невысоким дорожным перевалом вдруг открылся у Мнову славный городок, прилепившийся к трассе. Нежный такой городок, с церковными игрушечными куполами, со спичечными коробками новостроек, с мокрой зеленью садов и парков, с какой-то положенной ему промышленностью в виде черных труб и серых домов. Открылся он опешившему умнову в недальнем далеке, километрах адок в пяти, Ясный, как на ладошке, закатным солнцем подсвеченный, будто нарисованный на теплом лаке палехскими веселыми мастерами. «Что за наваждение?» — банально подумал Умнов, притормаживая на подозрительно пустом шоссе и доставая из дверного кармана надежный атлас автомобильных дорог СССР. Отыскал нужную страницу, нашел на плане проезжие место». Впору и лоб перекрестить, нечистого отогнать. Не было на плане никакого подходящего городка. Было большое село, колесное. Его умнов полчаса назад миновал. Было село поменьше, с обидным названием, папертники. До него еще километров двенадцать пилить. А между ними пустота, простор, русское поле. А если есть что-то жилое... так столь малое и ничтожное, что Атлас им пренебрег. Новый город. Не успели внести его в картографические аналы? Да нет, вздор. Города не грибы, растут куда медленнее, да и Атлас свежий, только-только изданный. Умнов его как раз перед отпуском приобрел. Так что же это такое, позвольте спросить? Мистика, легко решил Умнов, поскольку городок, вот он, «Милейший! А все врут календари!» — о том еще классик писал. Пять километров — пустое дело для Жигуля. Умнов их за три минуты одолел. Городок назывался Краснокитежск, о чем Умнов прочитал на красивой бетонной стеле, установленной на городской границе заботливыми отцами славного Краснокитежска. А возле нее, прямо на шоссе, а также на обочинах, на прибитой пылью траве, на том самом русском поле, означенном в атласе, и, усеянном не то клевером, не то гречихой, не то просто полезной муровой, шумела, колыхалась, волновалась пестрая толпа. Строем стояли чистенькие пионеры в белых рубашках и глаженных галстуках, вооруженные толстыми букетами ромашек и лютиков, замер в строгом коре духовой оркестр, Все в черных смокингах, груди зажаты крахмальными пластронами, на воротнички присели легкие бабочки. Солнце гуляло в зеркальных боках геликонов, валторн, тромбонов и Флюгельгорнов. Медное солнце в медных боках. Радостные жители Краснокитежска, празднично одетые, ситцевые, льняные, джинсовые, нейлоново-радужные, катоново-пастельные, приветственно махали. Вот бред-то, Господи, спаси! Умнов махали и кричали что-то лирично-эпическое, неразличимое, впрочем, за шумом мотора. А впереди всех отдельной могучей кучкой попирали землю начальственного вида люди в строгих костюмах серых тонов, при галстуках, а кое-кто и в шляпах, несмотря на июльскую дневную жару. Волей-неволей умнов, который уж раз за последние минуты Затормозил, заглушил двигатель, неуверенно вылез из машины. И в ту же секунду оркестр грянул могучий туш, скорый и плавно перетекший в грустный вальс амурские волны. Толпа горожан нестройно грянула «Ура!», а начальственные люди исторгли из своих рядов тоненькую диву в сарафане и кокошнике. Эдкое эстрадно-самодеятельное порождение всего того же русского поля — прелестную, впрочем, диву с расшитым петухами полотенцем, протянутых ручонках, на коем возлежал пухлый каравай и солонка сверху. Дива улыбалась, плыла умнову, тыкала в него караваем. Умнов машинально вытер мигом вспотевшие ладони от джинсы, столь же машинально шагнул вперед, потеряв всякую способность что-либо понимать, что-либо здраво оценивать и делать толковые выводы из предложенных обстоятельств. Его хватило лишь на искательно кривую улыбочку и виноватое. «Это мне? Вам?» — кивнула Дива. «Вам? Кому ж еще? Ведь нет никого рядом!» И умно, вспомнив многократно виденный по телевизору ритуал, отломил от коровая кусочек, макнул в соль и сунул в рот. «Было невкусно!» Чересчур солона и прогоркла. Но Умнов честно жевал. Оркестр наяривал уже любимой страной подмосковные вечера. Толпа ликовала и веселилась. А один из серых начальников достал из кармана сложенные в четверо листки, развернул их, достойно откашлялся и повел речь. — Мы рады приветствовать вас, дорогой товарищ Умнов, — складно нес он. в нашем небольшом, многостеприимном и славном трудовыми традициями древнем Краснокитежске. Вы въезжаете в город, тружники которого работают сегодня уже в счет последнего года пятилетки. Немного статистики, к вашему сведению. В нашем городе каждую минуту выпускается 7,3 метра пожарного рукава, 1,7 детских двойных колясок, 156 краснокитежских знаменитых чернильных приборов, 7 радиоприемников второго класса, 2,6 облегченного велосипеда, 234 подгузника и так далее. Список этот можно продолжать долго. Что же касается сельского хозяйства... Но Умнов уже не слушал. Он напрочь отключился от суровой действительности и думал не менее суровую думу. что происходит, граждане. Проще всего предположить, что он спит и видит странный сон из современной жизни. Но Умнов был жестоким реалистом и никогда не верил в разного рода сверхъестественные явления типа парапсихологии, телекинеза или снов наяву. Куда доступнее классическая идея. Его приняли за другого. Так сказать, к нам едет ревизор. Ну и тут осечка. Серый начальник ясно назвал его «Умнова» фамилию, да еще с приложением «Дорогой товарищ». Это-то понятно. Высланный в ближний дозор партизанский капитан по рации сообщил данные об Умнове. Но зачем? Зачем? И вообще откуда взялся на пути этот город, который гордится двумя сотнями подгузников в минуту? Нет его на карте, нет. Призрак, фантом, бред. И поэтому жители Краснокитежска будут особенно рады видеть вас, Андрей Николаевич, гостем нашего города», — Донесся до Умного зазывный финал речи серого начальника. И все зааплодировали. Пионеры сломали строй и понесли Умнову скромные дары полей. Откуда ни возьмись, подрулил на желтом мотоцикле капитан др дыр др подмигнул Умнову, как старому знакомому. Мол... Не тушуся, москвич, задавай вопросы, коли что неясно. Неясным было все, и умнов решился на вопрос. — Позвольте, — сказал он, — я вообще-то польщен и тронут, но одновременно недоумеваю. За что мне такая честь? — Как за что? — деланно удивился серый начальник, и остальные серые легонько усмехнулись, понимающе переглянулись. Мол, скромен, конечно, скромен гость. но и недалек, несообразителен, хотя и журналист столичный. Как за что, дорогой товарищ Умнов? Как подсчитали специалисты из городского вычислительного центра, вы — десятимиллионный посетитель Краснокитежска, так сказать, юбилейный гость нашего города, а это для нас событие, это для нас радость, и мы просим вас разделить ее вместе с нами». «Вот оно что!» Понял, наконец, недалекой умнов причину парадной встречи. Вот ведь завернули отцы-основатели. Вот ведь показуху устроили на ровном месте. Делать им больше нечего. Лучше бы выпускали свои подгузники и двойные коляски, вместо того, чтобы терять время собственное и проезжих отпускников. Кстати, почему двойные? В смысле, на двоих? Интересная мысль. Горд честью, умнов полностью пришел в себя, обрел потерянные чувства юмора и, как ему показалось, овладел ситуацией. Невероятно благодарен. Впервые участвуя в столь необычной церемонии, но вынужден отказаться от гостеприимства. Спешу, спешу. Я через ваш город проездом. Серые начальники по-прежнему улыбались и, понимающе кивали головами. У настороженного умного даже мелькнула мысль, что он пациент некоего сумасшедшего дома. Перед ним синклит врачей, которые на дух не принимают его доводы. Чего взять с психа ненормального? Но, как и врачи-психиатры с психом, серые начальники были терпеливы и вежливы с десятимиллионным варягом. «Мы все понимаем, дорогой Андрей Николаевич, но ведь дело к ночи. Вам надо передохнуть, поужинать». А где это сделать лучше всего, как не в Красно-Китежске? Вас ждут номер люкс в гостинице «Китеж», товарищеский ужин и небольшой концерт художественной самодеятельности. За него вот наша Лариса ответственна, наш комсомол, смена отцов. И серый начальник, единственно говорящий за всех серых, отеческим жестом опустил длань на сарапанное плечо Дивы с караваем. Дивы скромно потупилась, но блеснули из-под ресниц глаза, но пообещали они усталому Умнову грядущие красно-китерские тайны, пусть самодельный но ведь художественные, художественные. И дрогнул стойкой Умнов, сломался и сдался. Да и то верно, ночевать все равно где-то надо. — Ладно, — сказал Умнов, — уговорили. Весьма благодарен и счастлив от нежданного везения. — Это ж надо же! Десятимиллионный! Куда ехать-то? — А за нами! — сообщил серый начальник. — А следом? И тут же невесть откуда сквозь расступившуюся толпу выехали на шоссе три черные «Волги», три сверкающие лаком и никелем современные кареты, куда скоренько скрылись все серые плюс наш комсомол по имени Лариса. — Пожалуйте вам, — сказал капитан ГАИ. открыв настежь дверцу «Жигуля» и приглашая умного занять положенное ему место водителя. Умнов сел в машину, капитан мягко хлопнул дверью и отдал честь, черные «Волги» бесшумно тронулись одна за другой, и телефонные антенны на их зеркальных крышах торчали стройно и гордо, как мачты флагманских кораблей. Такая, значится, парадоксальная ситуация. «Флагмана-3» А единица каравана Умновская всего одна. Замыкающим тарахтел капитанской Урал. Не спеша проскочили одноэтажную окраину Краснокитижска, где пышным цветом цвела индивидуальная трудовая деятельность. Прямо у дороги, перед калитками и воротами, на табуретках, на стульях, на лавках, были разложены спелые плоды садов и огородов. Всякие дудочки сопелочки, кошки-копилки, крашенные в несколько цветов корзинки из тонких прутьев, а также букеты царственных гладиолусов и пряно пахнущие турецкие гвоздики. Выехали на Бойкую улицу. Миновали универмаг, гастроном, кооперативное кафе «Дружба». Свернули в какой-то глухой переулочек и неожиданно очутились на Большой площади, где наличествовали мощные административные здания с красным флагом на крыше, пара пятиэтажных близнецов неведомого назначения, облезлая пожарная каланча, памятник архитектуры. Еще один памятник – храм о пяти куполах, кресты на которых отсутствовали. Их оптом заменила мощная телевизионная антенна. В центре площади гранитный Ленин указывал рукой на свежий транспарант На коем аршинными буквами значилась Наша цель перестройка. Мельчает народ. Ехидный весело подумал умнов. Небось, вчера еще висела наша цель коммунизм, а сегодня попроще, поконкретнее. Но, кстати, почему перестройка цель, а не средство? На этот бессмысленный вопрос Умнов не успел ответить, поскольку кортеж остановился около привычно типового здания гостиницы, тоже пятиэтажного, серого, с опасно тяжелым козырьком над парадным входом. За годы своих журналистских странствий Умнов жевал в доброй сотни таких гостиниц, мог с закрытыми глазами начертить план любой из них и даже, по большей части, представить себе вид из окна номера. то ли на грязноватый двор, уставленный мусорными баками, отходным хозяйством гостиничной харчевни, то ли на площадь парада по демонстрации, где гранитный вождь революции традиционно бодро указывал очередную цель в спорах, утвержденный областными или районными властями. А между тем серые отцы города уже стояли на ступенях гостиницы и ждали десятимиллионного умного. Умнох прихватил с заднего сиденья дорожную сумку с идеологически вредной надписью «Адидас» и вылез из «Жигуля». «Какие будут указания?» «Какие ж указания в период перестройки?» — мелко засмеялся все тот же серый начальник, изговорливых. «Полная самостоятельность масс, инициатива снизу и лишь ненавязчивое руководство сверху. Идет?» Умыться бы с дороги. — неуверенно произнес Умнов, сраженный столь таранным призывом к инициативе. — Думаю, голосовать не станем, — вроде бы пошутил серый начальник. — Лариса Ивановна, проводи гостя в номер, а хозяева гостиницы дорогу покажут. — Только просьба к вам, товарищ Умнов, поспешите, будьте ласковы. Мы вас в трапезной подождем. Комсомолка Лариса подхватила Умнова под руку, повела к дверям, которые широко распахнули перед ними радушные хозяева гостиницы, представленные, по-видимому, директором и его замом, весьма похожими друг на дружку молодцами сорока с лишним лет. Оба невысокие, оба лысаватые, Оба в одинаковых, хорошо сшитых кремовых костюмах, кремовых же плетеных баретках. А на пиджачных лацканах у них красовались тяжелые бляхи с надписью латинскими буквами, отель китиш в холле строем стояли остальные хозяева администраторы горничные коридорные все в кремовом все с бляхами лариса нежно прижимала локоть умного к плотному сарафановому боку кремовый директор в припрыжку чистил впереди вел гостя к лифту и на ходу сообщал полезные сведения о гостинице время постройки количество номеров холлов залов и коридоров переходящих в импелов и грамот за победы в городских коммунальных соревнованиях. Умнов солидно кивал, вроде бы мотал на ус, а сам походе размышлял о причинах показной симпатии к нему со стороны городского комсомола. То ли Ларисе поручили, то ли просто сработали тайные гормоны, ничьих указаний, как известно, не терпящие. Но мировую эту проблему сходу было не решить. А тут они уже к отведенному умнову люксу подошли. Директор ключиком пошуровал, дверь распахнул. Любуйтесь, драгоценно Андрей Николаевич. Полюбоваться было чем. Большую гостиную до тесна заполнил финской мебельный гарнитур. Плюшевые могучие кресла, той же могучести диван у журнального столика, обеденный стол и шесть стульев, прихотливо гнутых под Чипендейл. На полу ковер три на четыре. А все это дорогостоящее барство освещала югославская бронзовая люстра, которую гордый директор немедленно включил. Впрочем, одна деталька все же подпортила импортное великолепие обстановки. На стене, как раз над темно-зеленым диваном, висела типографски отштампованная копия. Нет, не с Мишек. Время Мишек давно истекло. с работы отечественного реалиста Шилова, портрет балерины Семеняки в роли Жизели. Хозяева молча и настороженно смотрели на гостя, ждали реакции. — Ждете, — подумал Умнов. — Ну и получите ее, мне не жалко. — Мило, — сказал он, — очень мило. Такой, знаете ли, тонкий вкус и вместе с тем не небескромной роскоши. «Это, знаете ли, дорогого стоит». «Точно», — подтвердил зам с бляхой. «В пять с полтиной один гарнитурчик влетел. Да еще люстра четыреста». Лариса не сдержала, схмыкнула в кулачок. Директор с бляхой, стараясь понезаметнее, дернул зама за полу пиджака. «Что деньги?» — спас положение умнов. «Так бумажки. Сегодня ей, завтра нет». «А этот номер — лицо вашего отеля. Оно должно быть прекрасным, ибо...» Он многозначительно умолк, поскольку не придумал, что должно последовать за витиеватом, ибо... Лень было придумывать, и изощряться в пустословии. Хотелось принять душ, выпить чаю и завалиться в египетскую койку «Людовик», зазывной белеющую в соседней спальне. «Однако, позвольте мне...» «Нет проблем», — быстро сказал понятливый директор. Располагать поудобнее. Горячая вода в номерах имеется, несмотря на летний период. И потом вниз в вестибюль. Мы вас там подождем и проводим в трапезную». «В трапезную?» — переспросил Умнов. «Ишь ты». «А это значит опочивальня?» «Славно, славно. Тогда почему ваш Китиш-отель, а не постоялый двор, к примеру?» «У нас иностранцы бывают», — с некоторой обидой пояснил директор. Ах да, конечно, какой уважающий себя иностранец поедет в постоялый двор. Умнов был само раскаяние. Не сообразил, не додумал, виноват. Но как же тогда кресты на храме? Где они? Где? Они же, пардон, и гордому иностранцу понятны, даже в чем-то близки. Храм это не наше, быстро открестился директор, и зам ему в такт закивал. Храм это политпросвет, хотя, конечно, иронию вашу улавливаем. И, не желая, видно, касаться политпросветовской скользкой темы, ухватил за талию Ларису и зама повел их к дверям. Ждем вас, товарищи мнов, ждем с нетерпением.